Глава 15. Услышав из небольшого куста, едва вырвавшегося над густой травой, тихий стон, я, наклонив с легким шипением штурмовой доспех, коротко взмахнул левой рукой. Аккуратно зажатый в трех пальцах доспеха клинок Эмберхартов, перерубил позвонки у лежащего вниз головой и покрытого шевелящимися насекомыми человека. Коротко дернувшись напоследок, он затих отвратительно. Большинство из тех, кто по достойной причине берет в руки оружие, предпочитает убивать быстро, тихо и чисто. Эта работа неприятная и крайне рискованная. Идеально ее исполнять можно как раз с помощью гекат, но мир не настолько совершенен, чтобы такое оружие было у всех под рукой. И слава сущему Однако, несмотря на понимание, что во всем должен быть разумный баланс Я сейчас никак не мог определиться, идем ли мы с Региной и Момо добивать выживших во славу инквизиции и цивилизации Или осуществляем миссию милосердной смерти Получилось, что и то, и другое «Жуткие детишки кросса уже отбыли, сваясе, весьма недовольные тем, что я их почти недвусмысленно прогонял. Инстинкты подсказывали, как и бурчащий в моем сознании эйлакс, что я еще хлебну горе от того, что связался с кроссами, но обстоятельства сложились так и никак иначе. Пока нужно сосредоточиться на том, что здесь и сейчас». Здесь и сейчас были стонущие, воющие и даже стреляющие солдаты, чьи проклятия и вопли выдавали их халифатское происхождение. Отравленные и искусанные, они встречались нам все чаще по мере продвижения вперед. Нам Это мне, Регине и Уокеру, двигающимся втроем в сторону рухнувшего Тора. Момо, как уязвимая к обилию кишащих тут сейчас насекомых, была оставлена на благих намерениях. Сама эта многоногая гадость, по уверениям Лили Кросс, должна была в ближайшее время расползтись по своим делам или подохнуть от перерасхода сил. Но пока мои подчиненные обходили трупы и умирающих по широкой дуге, стреляя по еще живым одиночкам, из своих автоматов. Приближаться к телам рисковал только я, надеясь на свою укрепленную кожу. Вскоре мы выбрали на лагерь, откуда выходили патрули и решили его обойти. Здесь в палатках ютилось раньше под сотню человек, от чего продолжать миссию милосердия было просто-напросто опасно. Насекомых на лежащих и стонущих телах можно было различить с нескольких десятков метров. Здесь детишки явно не мелочились, нагнав многоногих с лихвой. Уокер и Регина стали упражняться в прицельной стрельбе по лагерю с пригорка, а я, встав чуть поодаль и откинув шлем доспеха, закурил, вслушиваясь в окрестности». Грохнула граната. Затем вторая. Покосившись на опадающие клочья палаток, я с упреком взглянул на подходящую ко мне инквизиторшу. «Здесь все, лорд!» Невозмутимо отрапортовала она. «Думаю, что даже если кто-то выжил, то в себя придёт не скоро. Если придёт вообще. Укусы, солнце, инфекции. Очень паршивый коктейль. Значит, через сутки ещё раз здесь пройдёмся», — вздохнул я. «А пока собираемся и идём к вашему Тору». «Какие сутки?» Удивилась девушка, потыкав пальцем в висящий у меня на поясе детонатор. «Ты же взрывать будешь?» «Буду», — согласился я. «Но вот когда?» — это вопрос иной. «Неужели ты думаешь, что я не найду применение такой горе бесплатного оружия, доспехов и седов, так удачно и недалеко располагающихся от нашей цели?» э э озадаченно -э -э. пробурчали мне в ответ, «ну еще бы». «Сэды». С ними тут все было прекрасно. Не знаю, где их взяли халифатцы, но стоящие пустыми двуногие машины были буквально с иголочки. Причем брали сюда на дело те, что пригодятся и мне. Три английских варианта. Артиллерийский бегемот А.К., наверняка имеющий в огневых погребах сплошь, шарапнельные снаряды, пара изумительных красивых люфтриттеров, что по своей сути являлись скоростной противовоздушной артиллерией малого калибра, но самое главное — шесть горбатых и неуклюжих на вид уродцев, стоящих сейчас с раскрытыми спинными панелями, демонстрирующими отсутствие в них пилотов. Бюстеркригеры — совместное творение английских, немецких и голландских инженеров. Увидевшая свет чуть ли не 75 лет назад сначала вызвала смех, да практически везде, где только демонстрировались эти нескладные, но крепко сбитые машины. Над ними смеялись, величали толстоногими, но голландцы, которые финансировали разработки изначально, быстро показали, что злобный вояка имеет свою нишу применения. И какую? Сверхлегкий штурмовой доспех ближнего боя — это только кажется смешным — только до момента, пока быстро-быстро ковыляющая к тебе 20-тонная машина не продемонстрирует презрение, с каким она принимает на свою фронтовую часть снаряды, а затем, по ситуации, либо выпалит по пехоте из установленной у нее вместо левой руки картечницы лютого калибра, оснащенной барабаном заряжения, либо ударит тебя, сидящего в своем седе телескопическим копьем своей правой конечности. А копье, приводимое в движение мощным пневматическим насосом вояки, штука жуткая. Широкая пробивная сила на выхлопе огромна, а когда чуть позже выяснилось, что благодаря размерам и крепости вояка превосходно справляется с ролью универсального тарана, отлично. Туша Тора прорезавшая при приземлении длинную просеку в джунглях, выглядела печально. Черно-белый воздушный гигант, самый большой из существующих дирижаблей, принадлежащей организации, что кладет жизни своих солдат, защищая наш мир от магии, и теперь сбитый какими-то варварами, что сами смогли построить лишь летающие по небу неуклюжие коробки, сшибаемые чуть ли не засохшим кустом навоза. Грустное зрелище. «Ублюдки!» Мысли Регины явно шли в том же направлении, а вот стреляла она по довольно живенько отползающему от нас мужику. Его кожу покрывали темно-красные пятна, а голова тряслась, как у припадочного, но карабкался он целенаправленно к раскрытому железнодорожному доспеху, явно не за тем, чтобы об него почесаться. Следующим грохнули выстрелы Уокера. Мой дворецкий, аккуратно переступая, направился к просторному импровизированному входу в Тор, прорезанному халифатцами вручную. Он бил двойками и тройками, а изнутри вполне уверенно огрызались длинными очередями. Вскинув свое оружие, я присоединился к Чарльзу, не спеша нажимать на спусковой крючок. В отличие от автоматов моих спутников, мое личное оружие стрелять для острастки не могло, требовалось попадать. Пока же в основном попадали по нам из обычных автоматов. У меня, кроме зажатого пальцами доспеха меча, был еще и одноручный гибрид револьвера с гранатометом, если этого выродка так можно было назвать. Неизвестно кто и по каким причинам оставил этого уродца в замковых арсеналах Букингемского дворца, но по сути это было единственным доступным оружием для аристократа, чью голову напекло так, что он вместо Седа полез в гвардейский доспех. В итоге я стал гордым обладателем неказистого пузатого чудовища, меткость которого была обратно пропорциональна убойной силе снарядов. К счастью, среди последних были и зажигательные. Бабахнув со своей дурынды над укрытием, за которым прятался один из стрелков, защищающих вход в Тор, я устраиваю человеку огненный душ температурой под тысячу градусов. Короткий виск и все кончено. Больше никто не стреляет, но Регина вдруг срывается с места игулка, топая, врывается в темный проход. Ускоряемся, спешим за ней, но успеваем сделать лишь несколько шагов. Штурмовой доспех рыжий, весящий под три сотни килограммов, вылетает назад, едва не придавливая нас. Узнавать, что с лежащей ничком девушкой, оставившей на стоптанной траве знатную колею, времени нет. Его мне еле хватает, чтобы поднять свою барабанную стрелялку и нажать на спусковой крючок, целясь по центру появившегося в проходе массивного силуэта. А затем, даже не разобрав, попал или нет, сделать быстрый шаг вправо. Все равно не успеваю. Удар! Частично повторяю полет Регины, слыша очереди из оружия Уокера и какие-то крики. Плохо слыша, так как частично оглушен, в ушах звенит, а перед глазами все плывет. Стою. Время у меня есть, так как в отличие от меня и от продолжающей валяться тылом кверху Регины, Чарльз Уокер – солдат, а не нахватавшийся по вершкам аристократ и не боец Инквизиции, ни разу не сталкивавшийся в бою с Седом. Уокер, быстро перебирая ногами, двигается по кругу от рычащего и сыплющего ругательствами механизма преследующего моего дворецкого по пятам, уводит от нас. Седьмой бюсер-кригер за каким-то демоном, ошивавшийся внутри Тора, двигается неуверенно, рывками, но снаружи вроде не поврежден. Только его рука-картечница безвольно свисает вдоль корпуса, что заставляет меня облегченно выдохнуть. Один залп с ближней дистанции гарантированно искалечил бы любого из нас, несмотря на гладиевые покрытие доспехов. Оно далеко не сплошное. Враг орет, захлебываясь словами, старается догнать Уокера, но тот постоянно срывает ему маршевый разбег, шагом смещаясь в бок и продолжая поливать свинцом ту часть противника, где, по идее, голова пилота ближе всего к поверхности. Это почти бесполезно, но Дворецкий продолжает опустошать магазин. Почему? Чтобы отвести его от нас. Разница между доспехом, весящим менее полтонны вместе с пилотом, и 20 тонным легким седом огромно встаю. Обернутая ко мне спина с гнездами эдосов напрашивается на высокотемпературную прожарку, но уродца револьвера не вижу. Он улетел куда-то в траву. Меч по некоторой иронии судьбы еще со мной, хоть и держу его как томная девица легкая пирожная. Не беда, есть праудмур, прилетевшая к нам» со своим автоматом в обнимку. Быстро ковыляю к ней, регистрируя боль в правой ноге. Проблема. Девушка либо оглушена, либо без сознания, но вцепилась в свое оружие так, что быстро разжать пальцы не представляется возможным. Я бы воспользовался мечом, отрезав кисть ее доспеху, но, увы, как раз кисти великолепно обработаны тем же неразрушимым металлом, из которого сделан и мой меч. Остается идти в рукопашную. Или использовать тишину, лишаясь тех самых трех уникальных штурмовых доспехов. К злобному вояке, кандидату номер один в кошмары большинства пилотов силовых доспехов, я рванул на полной скорости, держа свой меч на отлете. Человеку внутри было плохо, очень плохо. Возможно, он бредил, исходя ругательствами, возможно, уже даже чувствовал приближение смерти от яда, но навыков пилота даже в своем состоянии не утратил. Он до последнего момента дурил меня, делая вид, что не замечает, а затем, подгадав момент, виртуозно на рывке закрутил многотонную машину на одной ноге одним махом разворачивая вояку ко мне. Среагировать я вполне успевал. Убраться с траектории тычка страшным складным копьем для штурмового доспеха было далеко не сложным делом, как и воткнуть по гарду меч в боковину корпуса. Только вот пилот вовсе не думал использовать свое действующее оружие. Сначала меня отбросило назад ударом правого плеча, а затем безвольная конечность бюстер-кригера со встроенной пушкой приподнялась благодаря вращающему моменту и, продемонстрировав краешек огромного черного зрачка дула, полыхнула выплеском огня мне под ноги. На краткий миг удивляюсь тому, что перед глазами почему-то небо, а затем сознание гаснет от страшного удара. Лорд Эмберхард, сэр, почему вы не использовали свою способность? Это было первым, что я услышал, придя в сознание на благих намерениях. Упрек в голосе Чарльза Уокера можно было разливать в Тару, а затем продавать как концентрат во все детские и исправительные дома Евразии. Мы бы оказались скованы внутри доспехов, прохрипел я пытаясь приподняться на койке с насекомыми вокруг. «Думаю, что вашей силы бы хватило дойти в мертвом доспехе до меня, сэр». Поджал губы дворецкий и нажать рычажок аварийного раскрытия. «Да, Чарльз, вы абсолютно правы». Слова сами сорвались с моих губ. «Но нам очень сильно могут понадобиться эти доспехи в будущем, остались бы...» «Всего с одним». «Ты удивительно быстро находишь оправдание для своего внезапного приступа труса, Стимберхард». «Хотя я не очень поспевал за твоими мыслями». «Помолчи, и без тебя тошно». «Развитие событий после моей отключки было коротким, но насыщенным». Пилот Седа, умудрившийся попасть мне под ноги из своего шрапнельного орудия, создал выстрелом настоящий взрыв, который и откинул мой доспех на спину. От удара я благополучно вырубился. Учитывая, что вынесли меня походя маневром, который должен был повернуть боевую машину вновь лицом к более опасному Уокеру, нуждающемуся в нескольких секундах для перезарядки автомата, можно сказать, что я почти ничего не смог сделать. Но именно почти Меч, вошедший в бок злого вояки, слегка задел тело беснующегося пилота. Как именно, Дворецкому было неизвестно. Он лишь слышал, как его оппонент запаниковал, выпустив старого солдата из поля зрения. Этим подарком судьбы Чарльз распорядился отменно. Сначала переместился так, чтобы оказаться за спиной боевой машины, а только затем начал перезаряжаться. Дальнейшее было вопросом нескольких очередей в упор, размолотивших Эдосы, без Кригера. Дальше было интереснее. Уокер, пользуясь моим мечом и приводами своего доспеха, вскрыл вояку, добравшись до шлангов, по которым шла охлаждающая жидкость. Облив этой довольно токсичной жижей наши доспехи и тем самым устроив страховочную дезинфекцию, он извлек меня с Региной, прожав пресловутые рычажки раскрытия, а затем уволок к дирижаблю. «Что с Региной?» Я бы даже постыдился, что не задал вопрос сразу, но Чарльз умудрился все рассказать в пару-тройку сухих предложений. «Мисс Праудмур в худшем, чем вы, состоянии, милорд. Контузия, повреждены барабанные перепонки, может быть, что-то еще. «Вы дали ей снадобье, мистер Уокер?» «Разумеется, сэр». «Мне стоит ее осмотреть, возможно, понадобится что-то посерьезнее вашей полевой аптечки. Я сейчас принесу ее, сэр». «Что?» Вы не сможете встать, сэр. А? а вот и последствия. Мои ступни были насыщенного сине-черного цвета и выглядели куда больше, чем обычно. Красивый, качественный и болезненный ушиб. Как будто как будто я подорвался на мине. Плюс небольшое рассечение у колена и, возможно, треснула кость. Придется для нас с Региной распаковывать часть неприкосновенного запаса. Не самое-самое, но уже из дорогостоящего эксклюзива «Пещеры дракона». Вообще очень легко отделались. Еще бы знать, по какой причине этот вояка оказался столь активным и адекватно действующим пилотом. К которому мы вернулись лишь спустя трое суток. Сначала дирижабль прятался в джунглях, пока я хоть как-то не начал ходить, а Регина не пришла в сознание. Затем мы вернулись на остров, где отдыхали наши с Вокером семьи, переправив всех оттуда в Мирред, как твердила мне интуиция. И только после того, как с подозрением косящиеся на меня жены оказались в безопасности, я отдал приказ возвращаться назад, попутно сделав радиозвонок Янусу Стразе. Сначала этот господин пытался мямлить и оправдываться, но узнав, что на Ямайке лежит бесхозное снаряжение на небольшую армию, неслабо возбудился и воспылал энтузиазмом. Последний оказался столь велик, что Страза изверг из себя пылкое обещание в самом скором времени отправить к голубой горе Клаузер, что он арендует в Эквадоре. Его прогнозы на ближайшее будущее также Налились красками и оптимизмом. Видимо, придется убить еще одного демонолога, чтобы они наконец начали шевелиться. Лорд! Проскрипела, медленно вползшая в каюту, где я думал, и курил Регина. Мы снова здесь? Да, просто ответил я, поворачиваясь к бледной девушке, щеголяющей отменными синяками под глазами. Скоро прилетят забирать эти бесхозные железяки. Мы проследим потом. Взорвем бомбу и похвастаемся твоему бывшему начальнику. «Как ты себя чувствуешь?» «Паршиво», — пожаловалась рыжая, пожирая взглядом сигарету у меня в пальцах. «Ем и сплю. ребра болят». «Сигарету не дам», — сразу огорчил я девушку. «Ты под лекарствами. Ушиб всей Регины, так сказать». «Ушиб всей Регины?» — девушка попыталась усмехнуться, но тут же обхватила себя руками с болезненной гримассой. «Тебя так мотнуло внутри доспеха, что креплением настал конец», — оповестил ее я. «Гарольд не вернется в строй до тех пор, пока их не заменят в Камикоче. «Гадство!» Еще больше повесила нос Рыжая, примащиваясь аккуратно на табуретку за стол со мной. «Помолчали. Можешь объяснить, как ты не заметила активный сет рядом с собой?» Наконец спросил я, стараясь тоном продемонстрировать, что не укоряю. «Он присыпанный стоял». «Дезинфектантом сыпучим, белым таким», — вздохнула девушка. «Порошка еще много в воздухе было. Я отвлеклась. Буквально на секунду фильтры включить. Он же едкий». Ага, вот как пилот спасался. Получив, как кроссы и обещали, чрезвычайно болезненный укус, а то и несколько, человек завел сет в дирижабль под дезинфектант. А затем, ну да, слегка поехал крышей от ощущений. Температура, боль, лихорадка, а вояка далеко не герметичен. Скорее всего, еще и засыпавшийся внутрь кабины порошок не слабо. Хорошо, умысел кроссов с некоторым колебанием вычеркиваю. Тем более, что такой счастливчик был один. Я уже проверил, как сам Тор, так и его окрестности. Выживших не наблюдалось. Злые серые детишки давали 65-процентную летальность Но это лишь означало, что 35% атакованных ими людей должны были остаться в живых после получасового интервала, о котором предупреждал Шарль. А дальше уже работала жара, влажность, местные хищники, отсутствие врачебной помощи и мы. А по дирижаблям халифатцев, стоявшим на низком приколе компактной кучкой и накрытым маскировочной сетью, я уже разрешил пострелять из вулканов Уокеру и Праудмур. «Скоро прилетят демонологи забирать железяки», — поделился я планами со своей подругой. «Мне нужно, чтобы вы с мистером Уокером подстраховали меня с неба. Потом взорвем Тор». «Как только это случится, ты отправишься в мир на постельный режим». «Алис», — попробовала возмутиться девушка, — «Леди Коул должна посмотреть твои ребра» отрезал я. На этом вопрос оказался закрыт. Что такое неправильно сросшиеся кости, бывшая инквизиторша знала отлично. Янус Стразе действительно вскоре прибыл на Клаузере. Огромный, хоть и не дотягивающий до Тора дирижабль, завис над поляной, тут же выпуская из себя грузовые платформы, полные людей. Демонолог прибыл лично вместе со своим одержимым Себастьяном Карту, что было очень даже хорошо. В отличие от момента, когда я заметил, что платформы опускают вооруженных людей в военной форме, явно не являющихся пилотами седов и доспехов. Эти подозрительные люди деловито разбегались в разные стороны, а часть из них, посматривая на меня, довольно решительно направились к пролому, ведущему внутрь Тора. Я поднял вверх кулак с выставленным указательным пальцем. Страза недоуменно вскинул брови, останавливаясь. Земля перед наемниками, собирающимися пролезть в Тор, взорвалась клочьями грязи, травы и песка от частого попадания крупнокалиберных пуль. Вояки тут же попадали там, где стояли. Остальные, те, кто еще не успел уйти из поляны, также испытывали определенный душевный дискомфорт, начав вводить оружием по сторонам. «Бросайте оружие и не шевелитесь!» – крикнул я придурком, неторопливо хромая к стразе. «У вас пять секунд!» Послушались. Был бы взрыв, могли бы подумать на мину, но работу пулемета даже такого необычного сложно было не узнать. А вот откуда прилетели подарочки, никто не понял. Но демонологи меня разочаровывают все сильнее и сильнее. Это обычные простолюдины. Тупые, самонадеянные, совершенно безосновательно считающие себя наверху пищевой цепи. Слишком они привыкают к безмолвному подчинению собственных слуг, совсем забыв, что это просто контракт. А еще чрезвычайно самодеятельны. Лорд Эмберхард, как это понимать? Раскрасневшийся и вспотевший северянин стоял с дрожащими губами, выпучив на меня глаза. «Я спас вам жизнь, мистер Стразе, а теперь будьте добры, немедленно уберите эту вооруженную шваль, которую я сюда не приглашал, и займите людей погрузкой того оборудования, на которое я указал заранее. Я давал вам предельно четкие указания на то, кому сюда можно высаживаться и что именно забирать. Вы, вы и ваши коллеги, мистер Стразе!» «Ленивое, тупое, жадное, слабое и трусливое быдло!» «Моя чаша терпения переполнена. Либо вы делаете то, что я говорю, либо вы все трупы. Считаю до пяти. Лорд пять!» Этот самодовольный болван, заискивающий улыбающийся в лицо и тщетно прячущий жадный блеск в глазах, меня уже заколебал. Вся ситуация, ранее казавшаяся хорошим и выдержанным планом, оказалась полным фиаско. Демонологи могут быть умными, эрудированными и просвещенными людьми, но они совершенно не организованы, а что еще хуже, не образованы в достаточной степени. Могу понять, что моими усилиями их чуть ли не выдергивают из уютных креслец, пихая при этом на амбразуры, чего человек не приемлет, предпочитая, чтобы дохли другие. Но сколько можно, мать вашу, так тормозить перед лицом неминуемого уничтожения? Четыре? «Три!» — проговорил я, не особо вслушиваясь в то, что там лепечат придурок. Являясь довольно сдержанным на эмоции в любом деле, не касающемся моих близких, сейчас я впервые за долгое время чувствовал настоящую злобу. Вожусь с ними, как с капризными младенцами, куда проще было бы перерезать все это дерьмоголовое стадо, а затем, наняв несколько отрядов наемников лично, сравнять с землей крепость Гиас только вот, Проблемка. Воевать с пачкой демонологов простыми людьми даже посаженными в броню – штука очень сомнительная и рискованная. Демонолог, предчувствующий смерть, превращается в загнанную в угол чумную крысу, способную на фокусы, к которым обычные люди не готовы. Тут нужны свои крысы. Но одну из них я сейчас… Пришпорю. «Все, я понял, понял!» — заорал взбешенный и перепуганный Стразе, бросив несколько взглядов на своего слугу. Наверняка прикидывал, не натравит ли карту на меня. Метнувшись к одному из растерянно взирающих на нашу перепалку рабочих, он вырвал у него из рук рупор, начав в него выкрикивать команды. Подчиняясь им, недовольно бурчащие наемники взлетали назад в брюхо Клаузера, а назад спускались уже пилоты и грузчики». Равновесие было восстановлено. Полюбовавшись, я дошел до стразы, нависнув над северянином. Он, сам, будучи высокого роста, явно не привык общаться с теми, кто выше него, но общаться я с ним не собирался. Точнее, выслушивать то, что он снова будет лепетать. Итак, я ткнул пальцем в сторону Тора. Это дирижабль Инквизиции. Шаг внутрь него и вы все стали бы трупами. Почему, мистер Стразе? Потому что Инквизиция здесь, смотрите на перстень, увидели, осознали, радует. Далее. Вы, меня разочаровали, мистер Карту. Соблаговолите на досуге объяснить своему контрактору, что значит разочаровать Эмберхарта. Разрешаю в деталях. «Не разевайте рот, мистер Страза, я не могу вас тронуть без особого повода при жизни, а вот потом совсем другой вопрос». «Нет, не падайте в обморок, еще успеете, держитесь, ну, слышите меня? Хорошо слышите? Так вот, на днях я свяжусь с вами и сообщу координаты базы клана Гиас. После этого буду ждать ровно неделю, ровно неделю после того, как положу трубку». Не минутой больше. Если за это время каждый паскудный представитель вашего племени не будет готов к штурму, я умываю руки. Ровно. Неделя. Вам все понятно?» «Да». «Тогда подгоняйте рабочих. Я и так уже потратил на вас слишком много времени».